Эпилог. Светлана. Дима выжил. Это было настоящим чудом для меня. Очень много ушло времени на его лечение. Иногда мне казалось, что он сдался. Мне пришлось прибегать не только к нежности и ласковости, но и к шантажу, а иногда и к резкости. Жизнь давно меня научила быть сильной и никогда не сдаваться. Никогда, даже если кажется, что уже точно конец. Но я победила в очередной раз. Дима немного оправился, уже рассказывала моему брату, в каких местах ему сделали пересадку кожи. Пашка кивала, моя мама слушала его с ужасом на лице и старалась сдерживать тошноту. Карьера моего мужа Дмитрия Северского в качестве судьи была окончена. Ему предстоял по крайней мере год операции и восстановительной терапии. Обе ноги у него были искалечены, и до конца жизни он будет передвигаться при помощи тростя. Сначала коляска, потом только трость в таком порядке. Правую руку, к сожалению, врачам не удалось спасти. Но современная медицина не стоит на месте. Правая рука Димы заменена на протез. Левого глаза он лишился. Да и само лицо превратилось в уродливую маску. Когда я впервые увидела длинные полосы бинтов, покрывавших его тело, я подумала тогда, что мне еще никогда в жизни не было так грустно. Дима поправился только благодаря моей верности, моей нежности и любви. В один из дней я приехала к нему вместе с сыном. Малыш забрался на руки к отцу и с любопытством изучал его протез. «А ты ведь могла остаться счастливой, богатой вдовой», — сказал он вдруг. Взглянула на него удивленно. «Я знаю, что только благодаря тебе и твоему упорству я жив. Почему? Почему ты боролась за меня?» «Ты моя семья», — ответила озадаченно, потом утерла набежавшую слезу и добавила чуть тише. «Тем более ты мне кое-что обещал, еще не исполнил». «Теперь озадачился Северский». «Напомни», — попросил он на полном серьезе. «Ты обещал мне еще детей», — сказала я с улыбкой и тронула его за целую руку. «Как минимум одного». Он долго смотрел на меня. Всматривался в мои глаза, словно искал что-то. А потом из целого глаза мужчины потекла слеза. Это было больше любых слов. Он раскрыл руки, и я забралась к нему на больничную кровать. Осторожно прислонилась к его груди и вздохнула. Теперь я точно знала, что в нашей семье наступил покой. Главное в этой жизни — семья. Нет ничего ценнее и дороже близких и родных людей. Нужно ценить время, проведенное с ними, и никогда не забывать, что ничто в этой жизни не вечно. Берегите себя и своих близких, любите друг друга и цените друг друга. С любовью, Татьяна Михаль. Уважаемый слушатель.